Глава одиннадцатая. Машина времени найдена. Я взвалил Уину на плечо и уже собрался продолжить путь, когда понял, что случилось ужасное. Затем несколько минут, пока я останавливался, чтобы зажечь спичку, наклонялся над Уиной и поднимал ее, мне пришлось несколько раз повернуться. И теперь я не знал, в какую сторону уходить от морлоков. Меня прошиб холодный пот. «Лучше разожгу костер», — сказал я себе потому что теперь нам придется оставаться здесь до зари. Я положил уину на мягкую траву и начал собирать сучьи и сухие листья. Зажег спичку и увидел двух белых тварей, которые тянули руки к уине. Один морлок, ослепленный светом, полностью потерял ориентацию и в попытке удрать бросился на меня. Я встретил его ударом кулака и испытал чувство глубокого удовлетворения, услышав, как захрустели кости. Потом я заметил, что ветки над моей головой очень сухие. Пожалуй, удивляться не следовало, поскольку со времени моего прибытия дождя не было. Я сломал несколько и поджег костер. Сухие сучья на пару с зелеными ветками давали много дыма, зато я мог более нежечь нафталин. Уина, бедная, маленькая Уина, прошептал я, пытаясь привести ее в чувство. Но она лежала как мертвая. Я даже не знал, дышит ли она. Я устал. Дым от костра вгонял меня в сон. Я начал клевать носом, задремал, а потом разом открыл глаза, чтобы увидеть, какие ужасные произошли перемены. Меня окружала полная темнота, и со всех сторон держали руки морлоков. Я отбросил их пальцы, поискал коробок со спичками, но его не было. Тот я понял, что произошло. Я заснул, а костер погас. Не могу выразить словами, до да чего же это неприятно ощущать, как эти отвратительные пальцы ползают по шее, волосам, рукам, словно на тебя накинули мерзкую паутину. Я чувствовал, что близится моя смерть. Упал под грудой маленьких тел. Чьи-то зубы вонзились мне в шею. Я перекатился на бок, и тут моя рука нащупала железную дубинку. Как только мои пальцы сжали ее, я почувствовал невероятный прилив сил. Махнул рукой и услышал, как затрещали кости. Через мгновение я обрел свободу. Яростное возбуждение охватило меня. И пусть я не верил, что мы с Уиной можем победить и не попадем на стол к Марлокам, твердо решил, что за эту трапезу им придется дорого заплатить. Прижавшись спиной к дереву, наносил удар за ударом. Потом случилось что-то неожиданное. Голоса Марлоков стали громче, их движения убыстрились, Но ни один более не приближался ко мне. «Ха!» — воскликнул я. «Подходите же, твари! Вы испугались или сдались?» Темнота начала таять, и я уже видел, что у моих ног лежат три морлока, а остальные убегают сквозь лес. Ничего не понимая, я опустил железный стержень, и тут увидел в ветвях красную искорку. До меня долетел запах горящего дерева. Мгновенно все стало ясно. Загорелся лес». Охапка хвороста вызвала пожар, и теперь огонь настигал нас. «Уина! Уина!» – закричал я. Огляделся, но ее нигде не было. Шипение и треск за моей спиной. Пламя охватывало все новые деревья, не оставляло времени на раздумья. Сжимая в руке железный стержень, я бросился за морлоками. Наконец выбежал на поляну, где меня не могло настигнуть пламя. И вот тут увидел самое отвратительное из того, что мне довелось повидать в этом мире будущего. На поляне, окруженной горящими деревьями, 30 или 40 морлоков, ослепленных ярким светом, метались из стороны в сторону, сталкиваясь друг с другом. Поначалу я не понял, что они ослеплены. Набросился на них, убил одного, покалечил нескольких. Но потом услышал их жалостливые стоны, и мне окончательно стало ясно, что при свете они никакой опасности не представляют. Я опустил стержень не более их не трогал. Я покружил по поляне в поисках уины, но ее нигде не было. То и дело, кто-то из морлоков, обезумев от яркого света, низко наклонив голову, бросался прямо в огонь. «Господи!» – воскликнул я. «Пожалуйста, разбуди меня и избавь от этого кошмарного сна!» Но это был не сон. И прошла, наверное, вечность, прежде чем пожар начал стихать, а тут изобреживала заря нового дня – Я продолжил поиски Уина, но вновь они не принесли результата. Должно быть, марлоки оставили тело бедняжки где-то в лесу. И оставалось лишь радоваться, что она не разделит судьбу других элоев, которые попадали в руки людоедов-марлоков. С вершин холма сквозь дым я смог разглядеть зеленый фарфоровый дворец и определил, в какой стороне белый сфинкс. Оставшиеся в живых марлоки продолжали слепо бегать по поляне, а я обвязал травой ноги и подымящимся углем захромал к белому сфинксу, в едестале которого спрятали мою машину времени. Но в этом я не сомневался. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким несчастным. Мало того, что я смертельно устал и болело все тело, так еще меня тяготила и ужасная смерть Уины. Мне было очень одиноко. Я вспоминал этот дом, камин, вас, друзья мои. В 9 утра я вновь подошел к скамье из желтого металла, с которой обозревал этот мир будущего в мой первый после прибытия вечер. Каким прекрасным он тогда показался мне. И сколь изменилось мое отношение к нему. Медленным шагом я начал спускаться с холма. С железным стержнем в одной руке, тогда как в пальцах другой вертел несколько спичек, которые высыпались из коробка и остались в кармане, когда кто-то из марлоков вытащил коробок. К моему изумлению, мне не пришлось использовать так хорошо послуживший железный стержень для взлома ворот. Я обнаружил, что они раскрыты, разведены в стороны по специальным пазам. Я застыл на пороге, заглянул в находящийся в пьедестале статую белого сфинкса зал, и там на небольшом возвышении стояла моя машина времени».